Глава 17 Возвращение к друзьям. Сева очнулся от звука голосов. «И пускай немедленно сварят клюквенного сиропа. Не жалейте сахара. Мальчику нужны витамины». Это был голос королевы. Он доносился откуда-то сверху, как с неба. «Он в бреду!» — раздался голос Гарри Коллинза. Все время повторял что-то о мертвой воде и какой-то трубе, говорил, что ее вкручивают в землю где-то здесь, поблизости. Это его беспокоило. — Здесь поблизости ничего нет, только фабрика игрушек, — послышался голос Деда Мороза Нильса. — Называется «Малютка Супер» и принадлежит какому-то благотворительному фонду, но больше о ней ничего не известно. — Какие еще игрушки в тундре? — удивилась королева. — Никто их никогда не видел послышался голос Кристины. «Странно», — сказала королева. «Почему это никого не насторожило? Фабрики детских игрушек выпускают детские игрушки, это, само собой, разумеется. А если они выпускают детонаторы или морские мины, значит, это не настоящая фабрика игрушек». Короткая речь королевы завершилась бурными аплодисментами. Видно, мужья, дочки и придворные снежной королевы остались довольны мудростью своей повелительницы. «Известно ли, кто работает на фабрике?» — спросила королева. «Там есть директор, Кох Василий Фридорхович», — пропищал какой-то домовой. «Остальные на фабрике роботы». «Все остальные?» «Без исключения. Сделаны на Тайване по особому заказу». «А этот, э, как его, Кох?» — Тоже сделан на Тайване, но сам об этом не подозревает. — Катастрофа! Неизвестная и подозрительная фабрика у нас под боком. Придется мне разогнать всю разведку, начиная со Снежного Человека. Подавай, дружок, в отставку. — Я готов, — мрачно прогудел Снежный Человек. — Я виноват, что занялся другими делами. — Ладно, я пошутила. Все равно у меня нет никого лучше тебя. — А Юхан не приходил? — Сева открыл глаза. Наступила гробовая тишина. А в следующее мгновение поднялся страшный шум. Оказалось, что Сева лежал на коленях у Снежной королевы. Она подхватила Севу на руки, прижала к мраморной, пахнущей свежими морозными духами, щеке и принялась целовать его распухшее лицо. При этом повторяла «Ну ты же сам на себя не похож. Как же это случилось?» «Как случилось?» — с трудом переспросил Сева. «Этот гном Юхан бросил меня в тундре на выпивку вампиром». — Какой еще гном? — возмутилась королева. — Какие такие вампиры! — Мама, ты ничего не понимаешь в жизни, — заявила царевна лягушка и выхватила севу из маминых рук. — Для севы комар хуже собаки. Кристина гладила севу, а ему было больно, потому что все тело распухло от укусов. Но он терпел и не смел признаться, что ему больно. И представьте только, Кристина так расчувствовалась, что... «Разревелась. Слезы капали из ее глаз на Севу. Вам когда-нибудь поливали соляным раствором открытой раны?» «Спас Севу Дед Мороз Нильс, который сказал, «Положи Всеволоду на стол, а то герой, которого подземелье не смогло одолеть, помрет от твоих ласк». Кристина обиделась, но подчинилась. «И в самом деле, — взяла реванш снежная королева, — тебе никого нельзя доверить» придется тебя выпороть». «А ты только попробуй, мамочка», — откликнулась Кристина. «Я сразу сообщу об этом инциденте моей тетушке, королеве Великобритании, и мне очень интересно будет посмотреть, в каком несчастном виде ты будешь выглядеть в Европейском Союзе». Королева раксана зашипела, как десять кобр, но никто ее на этот раз не испугался. Сева сидел на столе, а снежный человек открыл баночку с мазью, которую используют в Гималаях для лечения боевых ран. Он берёг эту мазь для особых случаев. И что удивительно, Сиви почти сразу полегчало. Кристина склонилась к нему. Рыжая прядь упала Сиви на плечо, прядь была тяжелой и теплой. — Я готова влюбиться в тебя, — сказала она, — даже если ты останешься таким же маленьким. «Не спеши, принцесса!» — сказал Нильс. «Он еще не рассказал нам о своем путешествии». «С самого начала?» — спросил Сева. «Можно и с самого конца!» — разрешил Гарри коллинс «С того момента, когда я подобрал в тундре твою сухую шкурку». Вошла маленькая горбатая старушка с таким длинным носом, что его кончик доставал до подбородка она принесла Севе наперсток с горячим напитком. Это была дворцовая колдунья, специалистка по снадобьям и заговорам. Сева выпил наперсток до дна и сразу почувствовал, что готов снова отправиться в путешествие, так что он поднялся на ноги. А вокруг стола, на котором он стоял, столпились придворные, Деды Морозы, Снегурочки и морозики разного возраста, а также несколько домовых, не считая эльфов и фей. Всем было интересно. И тогда Сева рассказал о своем путешествии, о гноме Юхане, о мертвой воде и гибели города троллей, о голосе, который правит подземным миром. Он говорил целый час, и колдунья принесла еще три наперска, без них себе конечно, бы не выдержать. А когда Сева закончил свой рассказ, посыпались вопросы градом и поодиночке. Чтобы не запутаться, Дед Мороз Нильс дирижировал вопросами и сам задавал их больше всех. Мнения о том, что случилось с гномом Юханом, разделились. Нинс решил, что он проберется на фабрику игрушек и предложит Коху свои услуги. Кристина выразила надежду, что Юхана там убили, чтобы не путался под ногами. А пилот Гарри Коллинз заявил, что Юхана, наверное, закусали до смерти комары. Туда ему и дорога. Когда Сева рассказал о голосе, Кристина спросила маму, «А почему я никогда о нем не слышала? Он ведь тоже, наверное, благородного происхождения?» «Наш дальний родственник», — ответила королева Роксана, — «с ним связана темная история». Она не хотела дальше рассказывать, но все стали просить королеву, и она сдалась». Это случилось давным-давно, при Юлии Цезаре. Голос тогда был римским легионером и знаменитым воином, но случилась беда, он съел то, что есть не положено, и стал невидимым. И его невеста, родная сестра египетской царицы Клеопатры, отказалась выходить замуж за невидимого римлянина. С горя он взял свой мешок с походными сухарями и ушел в глубокие темные подземелья, где совершенно все равно, видимый ты ли невидимый, а может быть, это сказка. Все помолчали, потому что сочувствовали несчастной любви, а снежный человек попросил Севу указать на плане места, где проходит труба. Сева показал и пояснил, конец трубы выходит из нема подземного мира, но немного не доходит до тамошней земли, то есть как только мёртвая вода хлынет из трубы, она там разольётся и всё погубит. Если же воды будет много, то вместо подземного мира получится мёртвое озеро». «Значит, кому-то очень нужно, чтобы на земле никто не узнал, что они делают мёртвую воду», — сказала королева. «Как так делают?» — удивился Гарри Коллинс. «Из чего её можно делать? Кому это выгодно?» «Да и вообще мертвой воды не бывает, потому что не бывает воды живой». «Любопытное наблюдение», — сказал Нильс. «Может, в нем и заключается разгадка тайны?» «Голос очень просил узнать, откуда течет мертвая вода», — сказал Сева. «Кто ее придумал и как тех людей остановить?» Снежный человек медленно водил пальцем по карте. Затем сказал, «Нет никакого сомнения в том...» что мертвая вода вытекает из фабрики игрушек, и труба начинается на этой фабрике. «Значит, временно мы откладываем все разговоры об убежище и подземном мире. Если не остановить мертвую воду, наше убежище будет просто кладбищем», — изрекла королева. «Немедленно организуем экспедицию на фабрику игрушек», — сказал Нильс. «Посылаем туда гномов, эльфов, домовых, всех». «Молодец, отчим», — одобрила Кристина, — «соберем всех, кто поглупее, и пускай они бегают по фабрике у всех на виду и задают глупые вопросы». «Ты права», — сказал Сева. Он устал, ноги подкосились, и он снова уселся на стол. Королева присмотрелась к Севе и гневно воскликнула, «Где мультипликатор? Сколько можно мучить моего рыцаря? Почему его до сих пор не вернули в нормальный облик? А ну-ка!» «Немедленно поместите его в этот проклятый чемодан, а потом пускай он поспит минут тысячу на медвежьих шкурах». «Погоди, королева!» — остановил ее горячую речь пилот коллинс «Боюсь, что нам снова не обойтись без помощи Всеволода». «Отстаньте от него!» — взмолилась Кристина. «Нам нужно послать на фабрику незаметного шпиона», — сказал коллинс «А какого шпиона не заметят?» — спросила королева. меня — догадался Сева. — У тебя больше шансов, — согласился снежный человек. — Ни в коем случае. Кристина схватила Севу и прижала к груди, и Сева услышал, как быстро игулка бьется ее сердце. Просто оглушительно бьется. Сева сразу же забыл, что еще так недавно боялся умереть. Он забыл о комарах и мертвом городе, он опять почувствовал себя рыцарем и совсем не думал о том, что девушка на самом деле держит его в ладошке, чтобы не помять. «А что такого?» — воскликнул героически Сева. «Что мне стоит проникнуть и все разузнать?» Все захлопали в ладоши, потому что в сказочном мире при всех его недостатках очень высоко ценится отвага, даже выше, чем хитрости и сила. И, хоть Кристина все еще сопротивлялась и спорила, раксана согласилась с советниками и мужьями, что дорога каждая минута. А придворный портной Ахаль, которого, правда, никто сюда не приглашал, но присутствию которого никто и не удивился, закричал «Браво! Виват! Я тоже пойду в их логово, только покажите, куда идти!» Он так прыгал, что уронил на пол свой сотовый телефон но никто не обратил на него внимания, потому что сотовых телефонов в сказочном королевстве не признают, не используют и даже не знают, как они выглядят. Партняшка схватил телефон с пола, а Сева, который обратил на это внимание, подумал, что надо будет попросить его позвонить ребятам в лагерь. Но снежный человек прервал Севины мысли. «Сейчас ты отдохнешь», — сказал он, — «поспишь часа два-три». Примешь теплую ванну в горячем газированном источнике и как следует поешь, а потом мы отправимся в полет. На том и порешили. Сева, оказывается, рад был заснуть, потому что силы совсем оставили его, и он не помнил и не чувствовал, что королева Раксана сама вымыла его как куколку. Но Кристину выгнала, потому что мальчика надо было раздеть, а королева не желала, чтобы ее любимая дочка своими руками купала совсем голенького человеческого мальчика. Так принцессы себя не ведут. Между тем, королевский придворный врач, колдун Германиус, был призван к постели больного и предложил немедленно поставить себе пиявок и пустить кровь. К счастью, королева Роксана знала, что других средств врач не признает, и держал его при дворе только потому, что его отец и прадедушка были лейб-лекарями и лично свели, то есть проводили в могилу, нескольких королей и королев. Поэтому она приказала снежному человеку из особых запасов выдать лекарю бутылку рижского бальзама, а врач Германиус покачал высоким черным колпаком и сказал, «Нет, не жилец ты, юноша, не жилец». «Значит, будет жить!» — с облегчением вздохнул Нильс, который имел возможность наблюдать за деятельностью лекаря уже 80 лет. А спал без задних ног, и сны его были нервными, но веселыми. Он бегал на перегонки со снежным человеком, сражался на мечах с кощем бессмертным и спасал из пасти полярного крокодила свою подругу лалиту